Один водитель трансконтинентального грузовика жаловался в баре, что какой-то грузовой робот без опознавательных знаков не соблюдает правила движения. Конечно, для шофера это был повод высказаться в пользу водителя-человека и против опасных водителей-роботов. Дорожный патрульный не видел Ламакса, так как в это время пил кофе в баре, и сообщение водителя его ничуть не насторожило. Он подумал лишь, что этот шофер слишком враждебно настроен к роботам. Тем не менее, он сообщил в полицию. В центре дорожного контроля не обратили внимания на это сообщение, так как были заняты слухами о каком-то взбесившемся звере. Джон Томас прервал повествование матери. «Есть человеческие жертвы?» «Жертвы?» Не знаю, вполне могут быть. Джон Томас, ты должен немедленно избавиться от этого зверя. Он молча проглотил это заявление. Теперь было не время вступать в спор. Что еще? Подробностей миссис Стюарт не знала. Известно, что в центре города Ламакс заинтересовал спуск подвижной железной дороги. Он был явно смущен незнакомой местностью и обилием народа. Он сошел с улицы на движущийся тротуар. Дорожка тотчас же остановилась, грузоподъемность ее не была рассчитана на шеститонную нагрузку в одном месте. Предохранители полетели, ролера замкнулась, и пешеходное движение в самый час пик было нарушено на протяжении двадцати кварталов. Женщины и дети кричали, Собаки неистово лаяли. Полицейские свистом и криком пытались унять толпу. И бедняжка Ламексу, у которого на уме не было ничего плохого, сделал самую естественную ошибку в его положении. Он увидел огромные витрины бон -Марше и посчитал их подходящим убежищем. По проекту витрины предполагались небьющимися. Но Ламекс принял их за чистый воздух и попытался спрятаться в спальне выставленной витрине. Ему это не совсем удалось. Следующий вопрос Джона Томаса был прерван характерным ударом по крыше. Кто-то совершил посадку, он посмотрел вверх. — Ты ждешь кого-нибудь, ма? — Это, наверное, полиция. Они сказали, что... — Полиция? — Боже мой! «Не уходи, тебе все равно придется с ними встретиться». «Да я и не ухожу», — сказал он упавшим голосом и нажал кнопку, открывающую ход с крыши. Через несколько секунд раздался скрип спускающегося лифта, дверь открылась, вошли сержант службы безопасности и патрульный. «Мы к вашим услугам, мэм». Формальным тоном сказал сержант, и тут поймал на себе взгляд Джона Томаса, который старался остаться незамеченным. «Вы? Джон Томас Стюарт?» Джон Томас судорожно сглотнул. «Да, сэр. Прошу немедленно следовать за нами. Извините, мэм. Быть может, вы тоже хотите пойти? Я? О, нет. С меня достаточно». Сержант кивнул в знак согласия. — Хорошо, мэм. — Пойдемте, молодой человек. Он взял Джона Томаса за руку. Каждая минута на счету. Джон попытался вывернуться. — Вы не имеете права. У вас есть ордер на арест или что-нибудь в этом роде? Полицейский замер. Кажется, он сосчитал про себя до десяти, а затем медленно проговорил. — Сынок. Ордера у меня нет. Но если ты тот самый Джон Стюарт, который мне нужен, тебе лучше пойти со мной, ведь ты не хочешь, чтобы с твоим космическим чудищем случилась какая-нибудь неприятность. Да-да, конечно, я иду. О'кей, так-то лучше. И он направился к выходу. Джон Томас молча последовал за ним. По дороге он постарался выяснить Были ли человеческие жертвы? Мистер Патрульный, ведь никто не пострадал, правда? Сержант Мендоза, — представился Патрульный. Очень надеюсь, что нет. Джону Томасу полегчало, и он не удержался и опять спросил, а Ламмекс все еще в Бонмарше? — Это так зовут твою скотину? Не слишком ему подходит. Нет, мы выкурили его оттуда. Он под Виадуком Уэст-Арайо. По крайней мере, был там. Что вы подразумеваете под «был там»? Нам пришлось блокировать Мейн-стрит и Гамильтон-стрит, а затем применить огнетушители. Ничто другое на него не действовало. Дубинки отскакивали, выстрелы не причиняли ни малейшего вреда. Слушай. — А из чего сделана шкура у этого зверя? — Бронированный он, что ли? — Ну... не совсем, — уклончиво ответил Джон Томас. Мендоза был совсем недалеко от истины, и ему совсем расхотелось беседовать. Он опять подумал уж, не съел ли Ламекс что-нибудь железное. После съедения автомобиля в росте Ламекса произошел невероятный рывок. За две недели от размеров карликового гипопотама он вымахал до нынешних. Он сильно вытянулся в длину, кожа его напоминала теперь брезент, натянутый на каркас. Кости причудливого скелета сильно выпирали. В течение трех последующих лет его приходилось кормить как на убой, после чего он опять потолстел. С тех пор Джон Томас старался держать его подальше от металла, особенно от железа, хотя отец и дедушка раньше давали ему небольшие кусочки металлолома. — Кое-как огнетушителями мы его все-таки вытурили, — продолжал сержант. — Потом он чихнул и сдул двух человек. Пришлось взять... Дополнительные огнетушители с их помощью завернули его на Гамильтон-стрит, собираясь отогнать его на открытую загородную местность. Там он не мог натворить особых бед. Еще мы думали как бы разыскать тебя. Дело двигалось лишь иногда, валился столб и давил какой-нибудь автомобиль. Но он увернулся от нас и потопал на виадук. Там он наскочил на барьер и свалился. — Ну, сейчас ты сам все увидишь, мы уже приехали. Над виадуком висело с полдюжины полицейских аэрокаров. Еще было много частных аэрокаров и пара аэробусов. Патрульные аэрокары старались оттеснить их с места происшествия. Работу полицейских затрудняли и зеваки с ранцевыми вертолетами, сновавшие между аэрокарами, как летучие мыши. На земле полиция и служба безопасности направляли поток машин в сторону от виадука и грузовой дороги, расположенной под ним. Аэрокар остановился. Джон Томас хорошо видел брешь в ограждении, но разглядеть Ламекса мешал виадук. Из командирского аэрокара выглянул шеф полиции, бледный и встревоженный. Лысина его была покрыта бисеринками пота. «Скажите этому парню, стюарду, пусть он высунет голову!» Джон Томас опустил стекло. «Я здесь, сэр».